Глава двадцать Наступление и победа. До конца рабочего дня Хохлов не появляется, что позволяет мне чувствовать себя куда как свободнее. Я даже умудряюсь опять побывать в гостях у Виталика, на третьем, хотя обычно мы с ним переписываемся в беседке мессенджера. Он, кстати, очень прикольный чувак, хотя и ощущается там не двойное и даже не тройное дно. но ко мне относится хорошо и без излишней мужской наблюдательности. И нет, он не гей, просто давно и безответно влюблен. Как это часто бывает у умных мужиков, в полную и абсолютную дуру, предпочетшую тугой кошелек и преклонный возраст. Виталю мне было жаль, помочь ему я никак не могла, только поддерживать общими фразами о том, что не все бабы – суки, и в итоге найдется для него та, что разглядит и полюбит. Виталик кивал и переводил тему на рабочие моменты, а я с удовольствием подхватывала. Тем более, что много нового и интересного узнала. Особенно про коренное отличие программера от инженера. Когда мы консультировались с ним по особенностям CRM в контексте употребления – для моей презентации и в целом работы, то зашла речь про хакеров. Я не планировала интересоваться внутренней кухней режимного объекта, упаси Господь. Особенно в свете нахождения на этом самом объекте негласника из конторы, про которую мало кто знает и никто не говорит. Просто как факт. Я не особо сильна в этой теме. Знаю, конечно, офисный пакет в объеме уверенного пользователя. То есть понятно, почему я внутренне поражала, когда Хохлов серьезным видом просводные таблицы Excel спросил. Но вот всякие там чисто программерские штучки или сисадминские я, естественно, не знала и не стремилась знать. Виталя сам начал трепаться. Очень уж эта тема его заводила. А может и то, что я слушала внимательно и казалось безопасной. А может, и проверял меня с целью вербовки. Хрен его знает. В этих мужских коллективах сам черт ногу сломит с мотивацией. Я много чего вынесла из наших бесед. Кое-что даже употребила в работе. Да внесла, так сказать, новую струю. Ну а чего? Комбинации и коллаборации — наше все? На повестке дня, так сказать, очень актуально. И смотрится достаточно свежо и неизбито. Под новым соусом любую старую фишку протащить можно. А у меня она не старая. М -м, так вот, о чем это я? А, я о том, что Виталика мне неплохо объяснил разницу между хакером и инженером. И она, в первую очередь, в самом подходе. То, что хакер будет пытаться вскрыть изнутри, как крот, забурившись в систему, грамотный инженер, вскроет снаружи. Был такой случай в его практике, когда на ком одного охренительно-режимного объекта был поставлен невскрываемый пароль. Ну, просто невскрываемый. По крайней мере, быстро. Потому что тот, кто к этому паролю имел доступ, внезапно исчез. Я так поняла, помер. А свои ключи никому не передал. или в последний момент умудрился подгадить и перепрограммировать. В это Виталий не углублялся. Суть в том, что комп был, вскрывать его надо было срочно. Что-то там горело и плавилось в режиме нон-стоп, а вот пароля не было. И ни один из аккредитованных хакеров не смог ничего сделать. В итоге пришел обычный инженер, кажется, еще советской закалки. Программу не полез, а поковырялся в железе и просто перебил заводские настройки. Комп признал его новым хозяином и пароль сам сдал. Там все было на самом деле довольно сложно, но суть такова. Не обязательно переть напрямую, когда можно влезть через жопу. Мне эта мысль запала сильно, и рассказанная как хохма история долго вертелась в голове. У меня случается такое. Что-то, кажется, вообще ненужное, незначительное, в мозг влетает и там крутится. Ну, в итоге получается необычно. Вот так с моей работой будет похоже. Сборная солянка, а сама идея красивая и оригинальная. Теперь главное донести до начальства ее самой, без передастов, жаждущих отхапать кусочек идеи. А то тоже знаем, плавали во всем этом дерьме. Работу я оформила, красивыми табличками дополнила. Даже с цветовыми обозначениями заморочилась. И со слайдами. Ну а почему нет? Мало ли какой будет случай. Случаи-то случаются разные, как в том бородатом анекдоте. Виталя мне в итоге и помог. Обмолвился, что Васильев сегодня просил его ноут глянуть вечером. То есть вечером он будет. Отлично. Я весь остаток дня провожу у компа, уже не скрываясь, шлифуя свою работу. Ну а что? Все, что Хохлов сказал сделать, я, как всегда, за два часа сделала. По основной работе в практику у меня нет и не может быть нареканий. А вот по дополнительной... Возможно, очень скоро я избавлюсь от нудных обязанностей секретарши. А то, что я сейчас делаю, явно секретарская работа. Как еще только чай-кофе не заставили приносить. И начну нормальную деятельность молодого специалиста, подающего надежды. Короче говоря, распаляю я себя до невозможности. Даже Зубов на второй план уходит. Тем более, что ему там самое место. За неделю даже не подошел ко мне наглец. Ну, значит, не так уж я ему и нужна. И Сонька не нужна. И это означает, что решение мое со всех сторон правильное. Ну вот что за мужики такие пошли, скажите мне. Напор и сила — вот и вся стратегия. А мозги применить уже тяжко. Причем это я вообще не про зубика, а так, про общую массу. У меня сфера деятельности исключительно мужская, потому много чего успела повидать. И чё-то картина безрадостная. На общем фоне становится понятно, что Машке, подруге моей единственной, очень сильно с мужем повезло. Её Вадим столько усилий приложил, чтобы её завоевать. Чёрт, это отдельной поэмы достойно. А я ещё не все подробности знаю, так, в краткой версии. Но суть в том, что там были плохо преодолимые обстоятельства, которые... Вадик преодолел с честью. Но таких мало, к сожалению. Конечно, у Вадика перед глазами пример его отца и всей его компании. Иногда смотрю на них, и прямо жаль, что все заняты. Остается по-хорошему завидовать их женщинам и лишний раз находить подтверждение теории, что хороших мужиков разбирают еще щенками. Мысли о собственной грустной судьбе мелькают и пропадают, градус накала не снижая. Я сижу, полностью погруженная в работу, потому что неожиданно понимаю, что надо бы чуть-чуть подправить. И упускаю момент, когда начальство появляется на пороге. В джинсах и пуловере Васильев выглядит уже не безумным ученым, а вполне себе земным нормальным мужиком. Он видит меня и удивленно здоровается. Екатерина Михайловна не ожидала вас здесь увидеть. Неужели Семен Владимирович вас так сильно загружает? Вопрос риторический, потому что Васильев не останавливается, проходит к себе. И вообще выглядит человеком, случайно зашедшим на работу. Ноута у него, кстати, нет в руках. Наверное, сначала к Витали на третий зашел, а потом сюда. Мог бы и не заходить, скорее всего. То есть мне дико повезло. Катя, это явно твой шанс. Вперед, Катя! Евгений Федорович! Я скребусь в дверь кабинета, делаю умильную рожицу. У меня есть вопрос, можно? Да, Екатерина Михайловна, заходите. В отличие от своего младшего коллеги, Васильев со мной не фамильярничает. Держится подчеркнуто, вежливо и дистанцированно. И очень мне этим импонирует. Я бы хотела с вами по поводу своей работы пообщаться. А, той самой, по технологии ультратвердых? То, что он помнит суть моей работы, невероятно вдохновляет. Да, вы знаете, у меня есть кое-какие исследования. Так, так. Да, я бы хотела вам их показать. Просто, чтобы вы посоветовали мне в верном направлении, я двигаюсь. Я понимаю, что у вас, скорее всего, нет времени, но, может... Ну, почему же нет? Она у вас с собой? Да. Давайте. Только учтите, что с рабочего компьютера информация будет проверяться в любом случае. Не боитесь? Нет, буду рада. Ну, тогда несите. Что... Тут я теряюсь. Такого развития событий я даже в самых лучших своих мысленных сценариях не видела. Прямо сейчас? Конечно, чего тянуть. Или у вас все на бумаге? Но ничего, разберусь. Нет, у меня все в рабочем компьютере. Пересылайте. Я бегу к себе, мгновенно перекидываю материалы на почту руководителю. Ну, там, конечно, далеко не все. Основная часть у меня на домашней машине. А здесь только результаты. Я их специально утром сегодня переслала себе на рабочую почту. Словно чувствовала, что пригодится. И вот, интуиция не подвела снова. Мы с Васильевым сидим примерно минут пятнадцать молча, пока он изучает то, что я прислала. А потом я еще минут пятнадцать отвечаю на его вопросы. И вопросы эти, ух! С меня семь потов сходит. Я так на защитах курсовых не нервничала, и чувствую, дипломное после такого будет плевым делом. После того, как я, как мне кажется, толково и логично поясняю нюансы, Васильев еще минут десять сидит что-то сосредоточенно изучая в моей работе, делает пометки прямо по ходу изучения, что-то пересчитывает, хмыкает, опять пересчитывает, потом откатывается в кресле от стола. Смотрит на меня, разглядывает, так, словно в первый раз видит. Так, сейчас будет беседа. Так, я собираюсь снова. И до этого-то не расслаблялась. А сейчас, чувствую, надо вообще все резервы собрать. Катя, могу вас так называть? Киваю. Катя, у вас, помимо того, что представлено здесь, имеются еще расчеты, так? Да. И они, судя по тому, что я сейчас перепроверил, верные? Да. А кто еще с вами работал в этой теме? Ваш руководитель, его идея? Нет, только я. Эта тема меня давно интересовала, я специально изучала. Переводила статьи доклады участников Сиднейского форума. Интересно, и давно вы работаете в этом направлении? Уже два года. «И до сих пор никому не показывали этого?» «Нет. Только вам, когда работу прислала до начала практики. И там немного другое, малая часть». «Вот как?» «Он оживляется еще больше». «А основной у вас, как я понимаю, не здесь?» «Нет». «Хорошо». Он барабанит пальцами по столу, разглядывает меня уже без удивления, а с напряжением обдумывает что-то. Я терпеливо жду. Маска сладкой дурочки, казалось, прилипшая ко мне навечно, давно сползла. И теперь я не шифруюсь. Смотрю спокойно, отвечаю кратко, без хлопанья ресничками и красных щечек. Карты раскрыты, чего уж там. Терять явно нечего. Так, Катя. Наконец начинает говорить Васильев. Первое. Я бы хотел, с вашего разрешения, конечно же, взглянуть на ваши вычисления. Есть у меня ощущение, что они у вас довольно, ну, нестандартные. После я бы хотел пригласить вас, опять же, если вы в этом будете заинтересованы, на другой участок работы. Это секретная разработка, инновационная, потому у всех специальный допуск. Подумайте, прежде чем соглашаться. Это иной уровень и определенная несвобода, я бы сказал. То есть, присоединившись к моей группе, вы будете полностью зависеть от государства. Ну и все соответствующие минусы тоже будут. То есть, строгая секретность, невыездность, проверки, гласные и негласные и прочее. Но вы, судя по вашему поведению, изначально знали, куда идете. И все же подумайте. Я вас не вербую, я с вами разговариваю, просто по-отечески, можно сказать. Вы мне в проекте нужны. Если вы и во всем остальном так мыслите, то это, по крайней мере, нестандартно и свежо. И возможно, что... Короче говоря, думайте, Катя. Мне нечего думать. Я согласна.